Глава десятая. Полковой комиссар Александр Гинзбург, ноябрь 1918 года. «Я сдаюсь, Николай Иванович. Что это за вещи? Для чего они?» «Неужто ваш детективный метод дал сбой? Следователь ВЧК не в силах разгадать какую-то тайну? А сейчас закончу пересчитывать гимнастерки и посмотрю». Саша в недоумении перебирала предметы, извлеченные из лакированного ящика. Пузырьки, щипчики, деревянные дощечки. Странная ложка, полуприкрытая футляром. Возможно, что-то медицинское? Но почему пахнет дешевой косметикой? Уже неделю комиссар вместе с интендантом Николаем Ивановичем проводил ревизию на полковом складе. Боеприпасы проверили в первый же день, и их действительно оказалось катастрофически мало. Саша часами висела на полковом телефоне и отправляла пачки телеграмм в Петроград. Запрашивала, доказывала, убеждала, разыскивала знакомых снабженцев, орала на секретарей. Умоляла, льстила, угрожала и шантажировала. В итоге ей удалось добиться возобновления снабжения полка по критически важным направлениям. Теперь оставалось ждать прибытия грузового поезда. Всем временем ревизия продвинулась в глубину склада, и каждый день происходили удивительные открытия. Склад наполнялся хаотично. Трофеи, остатки, невостребованные заказы, вещи погибших. Происхождение многих коробок установить теперь не было никакой возможности. Содержимое не всегда соответствовало надписям. Удалось обнаружить много ценного и полезного. Некоторые находки наводили на печальные мысли. Часто встречались письма и фотографии людей, которые никогда уже не дождутся своих родных с фронта. Того ли фронта, этого или прежнего, еще общего. Но бывало и смешное. Вчера, например, Саша с Николаем Ивановичем обнаружили 47 упаковок американских презервативов, спрятанных внутри ношенных валенок. А сейчас Саша и вовсе не могла понять, что за приспособление держит в руках. «Ах, это...» Николай Иванович хватило одного взгляда. «Это очень полезные вещи, между прочим. Давайте сюда. Вам без надобности. Это набор для ухода за усами». «Что?» «Откуда, по вашему мнению, у мужчин усы?» «В смысле откуда? Просто растут. Разве нет?» растит они растут». Мыкнул Николай Иванович. — Но ведь красивые усы сами собой не вырастут. А усы — это важно. В каждом роде войск положено носить усы на определенный манер. В уставах такие вещи, конечно, не прописывают. Но в ином полку правильные усы важнее, чем ордена и награды. Ничего-то вы не понимаете в армейских порядках, Александра Иосифовна. Не в обиду вам будет сказано. Ну, конечно, в коммунистической армии это уже не так значимо все. Хотя и тут многие еще уважают традиции. Николай Иванович пригладил свои небольшие, но, как только сейчас заметила Саша, ухоженные усы. «Ну, допустим, вот это для завивки. Это расческа, ладно. Это краска? Пускай. Бриллиантин. Но ложка-то, ложка, зачем такая странная? Как бы в получехле металлическом и с прорезью». «Это ложка с ограничителем, чтобы не запачкать усы, когда суп кушаешь. Что тут смешного, Александра Иосифовна?» Полагаете, одни только дамы беспокоятся, чтобы выглядеть красиво и прилично. Ну, хотя, конечно, не всякие дамы об этом беспокоятся в наше время. Вы что, идемте лучше чай пить. Нельзя же весь день копаться в вещах покойников. Кстати, о вещах покойников, небрежно сказала Саша, вещи комиссара Родионова тут на складе, я бы забрала. Все рабочие бумаги его я отнес в штаб, сказал Николай Иванович напряженно. Официально Родионов числился пропавшим без вести, но интендант не поправил комиссара. «Это я видела, но были же у него и личные вещи». «Ничего примечательного. Но ну, раз они вам занадобились, принесу вам завтра в штаб». «Зачем же вам ходить куда-то лишний раз, Николай Иванович?» Саша говорила мягко, но глаза ее сузились. «Мы ведь уже на складе. Заберем вещи комиссара и отправимся пить чай». «Что ты был за человек, красный комиссар Сергей Родионов?» Саша разложила вещи предшественника на свои койке: белье добротное, аккуратно заштопанное. Пенал с письменными принадлежностями. Набор для личной гигиены. Фотографии красивой молодой женщины и серьезного мальчика лет пяти. Женщина одета небогато, по-городскому. Учительница должна быть или телеграфистка. В последние дни Саша держала в руках много таких фотографий. Но эти женщины и мальчик, они так и не узнают, как погиб их муж и отец. Не смогут гордиться, что он умер за лучшее будущее для всех и стал таким образом частью этого будущего. Или они смогут? Саша открыла дневник. Почерк ровный, округлый, как у гимназиста. Родионов вел записи методично каждый день. Погода, списки дел, расписание. В основном, как у Саши сейчас, созвоны с Петроградом. Черновики, телеграмм, поставки, заказы. Но он еще и политучебу проводил, надо же. Митинги. Общие, батальонные, революционные песни с солдатами разучивал. Хороший ты был, комиссар Родионов. И человек правильный, положительный. Вот только толку нам теперь от той правильности. Саша открыла дневник на последней странице. «Выглядишь как ведьма, комиссар!» «Привет, товарищ Аглая», — не оборачиваясь, сказала Саша. «Это из-за волос, что ли? Я распустила их, чтобы расчесать перед сном». А Глая возглавляла команду пешей разведки. Других женщин в руководящем составе 51-го не было, потому Сашу подселили к ней. Аглая приходила только ночевать, а все дни напролет проводила со своими людьми, занимаясь тренировками. «Слишком длинные волосы носишь», — сказала Аглая. Сама она была стрижена под южек. «Опасно, вши могут завестись». «Я клянусь, что если замечу хоть одну вошь, немедленно срежу все под корень». «Зачем это тебе вообще? Это так отстало!» Саша не планировала навсегда оставаться солдатом. Когда закончится война, она надеялась вернуться к учебе, чтобы со временем перейти на преподавательскую работу, жить подолгу в одной квартире, обзавестись обстановкой, собрать уже наконец библиотеку, завести, и, если не семью, то хотя бы постоянного мужчину, носить платье и прическу. Но война только набирала обороты. Надежды становились все более призрачными. И все же длинные волосы, такие непрактичные в условиях войны, Оставались для Саши последним мостом, связывающим ее с надеждой на мирную жизнь. А вот Аглая любила жечь мосты. Коммунизм, принялась получать Аглая, раздеваясь на ночь, это не только новые производственные отношения. Это революция во всех сферах жизни, общественной и частной, новое искусство, новый быт, новая мораль, новые представления о красоте, основанные на целесообразности. Разве не этому ты должна учить, комиссар? «Ты так и станешь меня учить? Кого яч мы должна учить?» На Аглаю было приятно смотреть. «Античный скульптор», — подумала Саша, — «воял бы с неё Артемиду. Тела атлетов, похоже, должно быть на удивительные механизмы будущего. Или на диких животных. Красота, основанная на целесообразности. Но длинная изящная шея, высокие скулы, тонкие ноздри — все это выдавало породу». Одно только портило Аглаю — «Неровная, шлушащаяся, рябая, как говорят в народе, кожа лица». В жизни другой женщины такой изъян мог обернуться катастрофой, но не этой. Аглаю с разрешения ЧК зачислили в полк под фамилией Кузнецова, но по рождению она была Вайс Виклунд. Ее отец был генералом, теперь служил в добровольческой армии. «Родионов, что он был за человек?» – спросила Саша. «Ты «Человек хороший, даже слишком, и потому плохой комиссар». «Как он погиб?» «Я не знаю», — ответила Аглая чуть поспешнее, чем это было бы естественно. «Да может, ты не погиб. ушел просто. Разочаровался в пятьдесят первом. не мы его высоким моральным стандартам. Как бы то ни было, это в прошлом, потому не имеет теперь значения. Поговорим лучше о том, что значение имеет. Каковы твои воззрения на отношение полов, комиссар?» Саша подумала немного. «От Аглаи слабо пахло срезанной травой и мокрой землей». «Да никаких особо». Когда тебе 17 лет, ты постоянно размышляешь об этих отношениях. Веришь, что сейчас ты откроешь какие-то универсальные законы и станешь счастлив. И все люди тоже станут счастливы. А когда взрослеешь, не думаешь уже ни о чем таком. Ты время от времени с кем-то спишь, когда можешь себе позволить. Иногда, когда не можешь себе позволить. Потом жалеешь об этом. Вот и все. А я же еще какой-никакой сотрудник особой службы. Доводилось ложиться в чьи то койку в ходе агентурной работы... Я, конечно, не роковая красотка, но и у мужчин за годы войны запросы снизились. Не противно? Не противнее, чем убивать. Когда столько человеческих жизней могут зависеть от каждой твоей ошибки, переспать с кем-то для пользы дела — это, правда же, такие мелочи. Но здесь, в действующей армии, нам лучше вовсе без этого обойтись. Не стакан воды же в самом деле. Прожить можно. — А я убеждена, что люди не должны друг другу принадлежать, — сказала Аглая. «Браки, семьи. Все это задумано, чтобы люди были ближе друг к другу, так? А на деле только усиливает отчуждение. В коммуне каждый свободен быть с каждым, и никто ни к кому не привязан». «А как же дети?» — спросила Саша. «Все мужчины, женщины и дети станут равны и не будут особо отличаться друг от друга. Все станут жить в домах совершенно одинаковых, не принадлежащих кому-то а общих». Каждый сможет зайти в любой дом и лечь с тем, кого найдет там, если оба будут того желать, а утром отправиться налегке дальше к новым великим делам. Никто не будет обременен ни собственностью, ни длительными отношениями. Аглая увлеклась. И дети тоже будут общие, и каждый взрослый станет заботиться о всяком ребенке, как о родном. Не будет разницы между богатыми и бедными, между мальчиками и девочками. Все станут помогать друг другу и оберегать друг друга. Ведь... Всякий человек, смотря по возрасту, может оказаться тебе отцом или матерью, братом или сестрой, сыном или дочерью. Так все человечество станет одной дружной семьей. Но это, кажется, не Маркс. Это Платон. Платону, должно быть, тоже не повезло с родителями, как мне. Они никогда не видели своих детей теми, кем мы были на самом деле. Мои братья. Николай рассказы хорошие писал. Журналы их печатали охотно. Павел интересовался синематографом, фильмы хотел снимать. Но пошли оба в военные училища. Отец не мыслил для них другого будущего, а спорить с ним они не умели. Оба были убиты уже в четырнадцатом. А ведь солдатом среди нас троих была я. Я настояла, чтобы отец выбил для меня место в школе прапорщиков. Сказала, что запишусь в батальон смерти. Но вместо этого летом семнадцатого года ушла из дома и вступила в партию большевиков. Сдала кое-что из семейных драгоценностей в партийную кассу. Отказалась от родовой фамилии. И вот я здесь. Как ты стала командиром команды? В бою стала. Нашего начкоманда убила осколком, а заместителя его оконтузила. Я взяла управление на себя, и задание мы выполнили. Контуженного мы вытащили, но он уже в строй не смог вернуться. Ну, князев меня и назначил. Не в рамках равноправия женщин, показухи этой. На фронте так дела не делаются. А ты? Ты как стала полковым комиссаром? «За настоящие заслуги перед революцией? Или тебя просто назначили, чтобы продемонстрировать успехи в решении женского вопроса в Советской России?» «Полагаю, скоро мы все узнаем это. А ты храбрая и решительная. То, что ты говоришь, это, не обижайся, пожалуйста, несколько наивно. Но ты молода, и поэтому ты права. Молодость всегда права, потому что за ней будущее. А вот я бы никогда не отказалась от своей семьи». Даже если бы от этого одного зависела судьба мировой революции, не отказалась бы. Но ее больше нет в моей семье. Уже двенадцать лет их нет. Мама, отец, Юдифь, это моя сестра Юдифь. ей было пятнадцать, а я просто поздно вернулась домой в тот день. Я сильная, всегда была сильной, я могла ее защитить. Я ведь от всего ее защищала, а тут не успела. Бежала как могла, но не успела. «Иногда мне кажется, я с тех пор так и бегу, не могу остановиться». «Это правильно! Мы не должны останавливаться!» В последние полгода Саша часто видела этот сон. Должно быть последствия неудачного месмерического опыта. Во сне она шла по раскатанной тележной колее, через залитый солнцем цветущий лук. Щербатов шел по соседней колее. Не больной, каким она видела его в Петрограде, а здоровый и оживленный. Его лысина забавно блестела на солнце. Он рассказывал ей что-то, и она смеялась. Потом говорила сама что-то важное и ужасно интересное, взахлеб, помогая себе жестами. Щербатов смотрел на нее спокойно и внимательно, иногда чуть улыбался. В этом сне у нее никогда не было при себе оружия, но это ничуть ее не беспокоило. Она чувствовала себя в безопасности. Во сне казалось, что все идет правильно. Обычно по пробуждении Саша пыталась сохранить в себе ненадолго это ощущение, но сегодня ее разбудил звонкий голос Аглая: Ты проспала, комиссар! Нат штаба рвет и мечет, уже почти сгрыз свои букенбарды. Полторы тысячи человек, четырнадцать орудий, двенадцать пулеметов, пять сотен лошадей. Длинное бледное лицо начальника полкового штаба Белоусова скривилось. Все они нуждаются в снарядах, патронах, фураже, провизии и прочих скучных прозаических материях. Для этого, госпоже комиссару, надо посвятить утро такому скучному прозаическому занятию, как заполнение заявок. Но полк, конечно, подождет, пока... Начальник штаба, второй человек в полку после командира. Командир дает приказы, начальник штаба же создает условия, в которых эти приказы могут исполняться. «Слушайте, Белоусов, хватит, а?» Взорвалась Саша. «Я уже принесла извинения за опоздание. Один раз. Этого довольно. Если вы изволите прекратить язвить, мы успеем все подготовить и отправить курьера к поезду. Я вчера согласовала список поставок в наркомате. Надо только оформить бумаги. Эх, развела же бюрократию молодая Советская Республика». Саша с тоской глянула на свои пальцы. Поверх побледневших вчерашних чернильных пятен уже легли свежие, сегодняшние. «И конца к краю этому не предвидится». Начальник штаба 51-го полка, капитан Белоусов, смотрел на комиссара с неодобрением. Бывший, разумеется, капитан, но говорил об этом только отсутствие погон. Выправка, манера держать себя, высокомерие все в Белоусове выдавало кадрового офицера: Молодежь приезжает на войну, воображая, будто бы война это кавалерийские атаки, развивающиеся флаги и крики вперед! Так описывают войну в романах, так показывает ее синематограф. «А кого же изумление этих юношей? А теперь еще на мою голову девиз с горящим взором. Когда на деле война оказывается вся пронизанная тем, что вы презрительно именуете бюрократией. Будто без надлежащего оформления документации возможно удержать полк от сползания в хаос. Хотя хаос — это же то, что вы, большевики, любите!» Саша вздохнула. Ей смертельно надоело держать ответ за всю ту чушь, которую приписывают им, большевикам. Впрочем, Белоусов в её ответе не нуждался он продолжал вещать наладить систематическое снабжение сотен человек боеприпасами обмундированием и продовольствием без надлежащего учета и порядка выдачи закрепленного в документах невозможно это даже если не принимать в расчет белоусов скривился демократизацию армии «Если не оформлять расписание постов полкового караула, перед каждой сменой будет собираться митинг, и всякий лоботряс станет доказывать, что он и так уже побольше остальных в караул отходил». «Вот, взгляните». Саша протянула Белоусову заполненный запрос. «Я все верно оформила». М -м, «Приемлемо», — ответил Белоусов, просмотрев бумагу. «Про романы и синематограф я ничего вам обещать не могу», — сказала Саша, улыбнувшись. Но в донесении обязательно отмечу, что документирование деятельности полка ведется на надлежащем уровне. А полторы тысячи человек, пять сотен лошадей... Вы знаете, я же толком этого всего пока и не видела. Уже неделю здесь, а все склады до бумаги. Вы ведь можете показать мне полк? Кирилл Михайлович, вас ведь так зовут. Ха, так», — хмыкнул Белоусов. «Территория большая, вы хоть верхом-то умеете ездить?» «Не умею». «Но вы сейчас и научите меня, правда?» «Лекса, командиру себя. Я зайду на минутку, подписать заявки надо». «Фу, чем так воняет у вас? Проветрил бы». Саша осеклась, наткнувшись на взгляд Лекса, напряженный и испуганный. Не отвечая, Лекса схватил ее за локоть и силой вытащил в коридор. «Командиру нельзя, он занят». «Да что с тобой в самом деле? Вон бумаги помял». Растерялась Саша. У рыжих тонкая кожа, потому им трудно скрывать свои чувства. Лекса был так бледен, что каждая веснушка на его лице виднелась отчетливо в свете тусклой электрической лампочки. Бумаги оставь мне, я передам. Вообще, это срочно, недовольно сказала Саша. Можешь сейчас прямо отнести. Удивительно, но Лекса побледнел еще сильнее и торопливо закивал. Из за закрытой двери донесся шум, кажется, внутри упало что-то тяжелое. Лекса смотрел на комиссара умоляюще. «Отнесу, когда можно будет! Нече тебе сейчас тут делать, комиссар!» Саша пожала плечами и вышла. «Да что у них тут творится?» «Князев с бабой, что ли?» «Но это бы от нее не стали так скрывать. Это ей вообще продемонстрировали в день приезда, чуть ли не с гордостью». Тогда она решила, что Князев пытается поставить комиссара на место. Но, возможно, тут было что-то еще. Похоже, за одним пороком от нее пытались спрятать другой, куда как более серьезный. В комнате, куда она едва успела зайти, разила даже не спиртом перегаром. Саша вспомнила, что так и не успела прочитать последние страницы дневника Родионова, но было уже ясно и так, кого он посетил последним. Лекса не оказалась в приемной в тот момент, или он просто не успел закрыть с собой дверь к командиру. Бедный паренек. Во дворе Саша наткнулась на Прохора. «Здравия желаю, товарищ комиссар!» — бодро поздоровался Прохор. «Что, огонь мировой революции? Разгорается?» «Здравствуй, Прохор». — улыбнулась Саша. — Огонь мировой революции разгорается твоими молитвами. Хотя в отдельно взятом полку несколько медленнее, чем мне бы хотелось. Но у вас что, в ходу еще старорежимные приветствия? — «Да, Отменяли их, — признал Прохор. — Да привычка крепко въелась. — А ты отвыкай. Говори как человек, а не как болванчик. — Рад стараться. То есть постараюсь, товарищ комиссар. Саша засмеялась. — Как Лизи, На ходу? Обежаешь, комиссар, чтоб наш-то красавица и не на ходу. Хочешь, теперь прямо пойдем. Поучу тебя управляться с ней. Ты водила машины? Очень мало. А не суть. Забудь все, что знаешь об этом. лизия иначе устроена, чем все, что выпускали добрешь В Америке на нее особые водительские права выдают. Смотри, комиссар, у ключа зажигания три положения. Через четверть часа Саша села за руль и не с первой попытки вывела машину со двора на улицу. «Нежнее на педали дави, комиссар!» — поучал довольный собой Прохор. «Это тебе не контру расстреливать. Тут подход нужен. А скажи, а Ленина ты видала? Или Троцкого?» «Ленина не видала. Не довелось пока», — ответила Саша, стараясь совладать с педалями. «А с Львом Давыдовичем немного знакомо. Здорово он объясняет про буржуазные идеи всякие, почему они такие и как ими буржуи нас обманывают». «Курс «Социология» — это наука такая про общество и как оно управляется. Обещал прочитать после войны в университете. Вот бы попасть». «Самим товарищем Троцким лясы точила», — восхитился Прохор. «Наворотила дел, не бойся раз тебя отослали к нам». «Ничего я не наворотила. Я сама, если хочешь, попросилась к вам. Ну, не именно к вам, вообще на фронт». «Всю плешь проела своему начальству, чтобы добиться перевода. Потому что революция — это вы. Это ты, Прохор, и такие простые ребята, как ты. Ой». «Быстро-то как едем. Может, сбросим скорость?» «Не робей, комиссар! Лизи могучая машина. Ей обидно, как сонная муха ползти!» «А этот рычаг что делает?» «Фары переключает. Так от магнета будет работать. Айдек от аккумулятора!» «Красавица машина!» Саша провела ладони по рулевому колесу. «А для чего она используется в полку?» «Командирская!» — с гордостью ответил Прохор. Слушать, уж как. ее пока с не выведешь. Пока запряжешь, Зар опять же может». «Если куда надо поехать, весь полк будет знать, а Лизи, вот она, всегда заправлена, всегда готова вести командира или, там, гостей его. Быстро, тихо, комар носа не подточит». «Гостей?» — Саша засмеялась, чуть запрокинув голову. «Гостей, ты хочешь сказать, Прохор?» «Не, немного обиделся Прохор. Гостей, девки-то бишь, они сами сюда доберутся. не бары, чай». Ну или на телеге доедут. Это уж придумала. Лизи ради девок гонять. Лизи для гостей другого пошиба. Для важного какого гостя, на которого всем подряд пыриться не след. Прохор осекся. То, как резко он замолчал, выдало его с головой. Для проверяющих из Петрограда, например. Неловко закончил Прохор. Никакие проверяющие из Петрограда в 51-й не ездили. «Поздно уже, Прохор», — сказала Саша. «Пора назад. Мы же сможем тут развернуться». «Ну что, Гинзбург, справляешься с работой комиссара?» Саша вздохнула в телефонную трубку. «Не знаю, как и сказать, Глеб Иванович. То, что Князев не выгнал меня в заше из порога, или что похуже, это, пожалуй, достижение. Но пока единственное. Я тут скорее предаток к интендантской службе, чем комиссар». «Князев доверяет тебе?» «Полагаю, пока нет». «Что ж, продолжай действовать по обстановке». «Что мне еще остается, Глеб Иванович? «Новостная сводка вчерашняя к вам не поступила еще. Адмирал Колчак убит. Причем не нашими. Дуэль едва ли не из-за женщины или что-то столь же несуразное?» «Колчак? Военный министр Омской директории? Ну, хорошая же новость», — предположила Саша. «Пускай наимиты капитала передавят друг друга, как пауки в банке. Мы сэкономили, можно сказать, патрон». Директории назвали Временное Всероссийское правительство, пытавшееся собрать вокруг себя антибольшевистские силы. «Патрон мы сэкономили», — согласился Бокий. «Но как бы ни вышла боком нам такая экономия. В Омске военные перешли уже практически к открытому противостоянию с директорией. Назревал переворот, и именно Колчака прочили в диктаторы». Так же, как и временное правительство, летом 17-го не могло поладить с собственной армией. «Господа офицеры мало что способны не то что решать, но даже и видеть за рамками сугубо военных задач. Они исходят из того, что стоит им перебить нас, большевиков». Как сами собой выцарятся законность, порядок и процветание. Сэры из директории раздражают их тем, что постоянно разглагольствуют о материях, непонятных им. «Покойный Колчак таков и был. Поэтому, скорее всего, не представлял бы для нас особой опасности в роли диктатора или кем бы он там себя провозгласил. А вот что начнется теперь? Есть там одна достаточно зубастая группировка. Собрал ее вокруг себя некто Михайлов, прозванный за любовь к интригам Ванькой Каином. «Есть весьма популярный генерал Алмазов, поднявший летом восстание против власти Советов. Так мы потеряли Сибирь. Им, разумеется, недостает видения перспективы, да и к народу обратиться им не с чем. Я хочу, чтобы ты следила за развитием событий». «Конечно. Но почему вы так странно сказали, чтобы и я следила? То есть я стараюсь быть в курсе, конечно, комиссору положено, но вы же что-то другое имели в виду, Глеб Иванович. «На линии пошли помехи». «Я не хотел, чтобы ты уезжала на фронт», — сказал наконец Боги. «Но сейчас, думаю, может, для тебя это и к лучшему. Северо-западная армия Юдинича штурмует пригороды Петрограда». Саша не сразу нашлась с ответом. Остро захотелось прислониться к стене, но телефонный провод так далеко не тянулся. Пришлось стоять с незащищенной спиной. «Нет», — сказала наконец Саша. «Нет, Глеб Иванович, этого ведь не будет». «И смерть бывает партийной работой». «Ответил богий На случай, если прервётся телефонная связь, помни, что я тебе сказал. Будь умный. Много умнее, чем ты есть. Так нужно. Теперь от полковых комиссаров станет зависеть многое. В итоге, возможно, едва ли не всё». Саша вознеможение опустилось на сваленные у рельсов пустые ящики. Разгрузка поезда и приемка снаряжения шла весь день с утра и до вечера. Десятки сверок, шесть актов о выявленных недостачах, четыре экспертные заключения о браке в партии, пять созвонов с Петроградом по скверному станционному телефону. Привезли, конечно, не все, что Саша заказывала, но она не первый раз имела дело со службами снабжения и запросы составляла с учетом неизбежных сокращений и потерь. Так что с известными оговорками можно сказать, что 51-й полк теперь укомплектован всем, что нужно для следующего боя саша пыталась закурить, но спички отцерили в кармане князев выступил из сумерек и поднес Саше бензиновую зажигалку забавно вяло подумала саша если он скажет что теперь получив все это полк приходит в белую армию и пристрелит комиссара прямо тут на этих ящиках ну и пускай она слишком вымотана чтобы что то почувствовать сказал князев разумеется совсем другое недурно сработано комиссар полк к выступлению готов это хорошо Отозвалась Саша. Об этом я обязательно сообщу в Политдонесении, с которым тянуть уже невозможно. Хоть я не смогу там написать, что мне удалось хотя бы начать настоящую работу комиссара в полку. Напиши, как вздумаешь, пожал плечами князев. Это твоя печаль, комиссар. Плевать я хотел на ваши партийные дела. Я не буду писать в политдонесении о том, чего не было, но ведь и писать обо всем, что было, не обязательно. Например, нет никакой необходимости доносить о госте, который был здесь незадолго до меня. Князь сел на соседний ящик, глянул на Сашу с интересом, улыбнулся, закурил свою трубку. Продолжай, комиссар, сказал он мягко. Любопытно, много ли ты поняла. Сашу пробила зноб. Наверное, вместе с сумерками наступил мороз. Полагаю, это был твой знакомый по большой войне, сказала Саша, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Полагаю, он прибыл сам, не стал посылать никого. Хотел заинтересовать тебя своими идеями о железном порядке, в который сам свято верит. Князев глубоко затянулся. «Товарищ», — поправил он, — «незнакомый товарищ. Хоть и из дворян но на фронте невелика важность». Князев помолчал немного. «Он жизнь мне спас в шестнадцатом. Себя под огонь подвёл, а меня вытащил, хотя и не обязан был». «Я понимаю», — ответила Саша. Фидя, «Ты мне тогда сказал, что не хочешь, чтобы твои дети жили под этим их солнцем, под которым каждому отведено его место. Но ведь если бы ты согласился на то, что тебе предлагали, у твоих детей было бы тогда не самое плохое место». «Это по-своему даже хуже. Быть наверху по-другому, но не слаще, чем внизу. Все они там переламываются. Я Щербатова-то хорошо знаю, и эти его идеи про железный порядок и великую нацию, они не его». Словно ему кто-то нашептал. «Да, многим эти слова по нраву. Устали все от войны, от разброда, от ваших социалистических сказок. Не знаю, поймешь ли ты, комиссар? Щербатов, он теперь будто, как у нас на Костромщине говорят, ставленный. Его слова не его слова». «Такое, — медленно сказала Саша, — случается». «Завтра же, — решила Саша, — надо напроситься коглая на тренировке по стрельбе». Щербатов сказал Саше, что она стреляет из рук вон плохо. Что ж, к их следующей встрече она начнет стрелять много лучше. «Тебе от меня что надо чтобы начать свою настоящую работу комиссара?» спросил Князев. «Среди этих грузов были два пункта из моего личного списка. Первый — книги. Нам нужен ликбез». «Все у нас грамотны». «Знать грамоту и действительно уметь читать разные вещи. Эти книги, они о том, что теперь важно». Они учат жить в революционную эпоху. Война же закончится однажды. Хочешь ли ты, командир, чтобы твои люди вошли в будущее, за которое сражались, не понимая его? На, пускай. График занятий составь с Белоусовым, я подпишу. Что второе? Красная ткань. Нам нужны пятиконечные звезды, чтобы нашить на форму. И знамена. Рабочая крестьянская армия воюет под красными знаменами. Дельно, ответил Князев. Мы готовы сражаться. Это все, что теперь важно. Да отозвалась Саша. Это все, что важно.